Истории многих торговцев стариной напоминает карьеру Ремонанка, пришедшего в Париж на заработки из 1825 по 1831 год, проработавшего маклером у антикваров с бульвара Бумарше и медников с улицы Лап. У евреев, норманцев, увернцев и совойцев, представителей четырех различных племен, одни и те же инстинкты и наживают они состояние одинаковым Для них существует одна заповедь. Не тратить ни гроша, не гнаться за большими барышами и копить и барыши, и проценты. И заповедь эта оправдала себя. В данный момент Ремонанг, помирившийся с своим бывшим хозяином манистролем, вел дела с крупными антикварами и маклачил в парижских пригородах, которые, как известно, занимают не менее сорока лье в окружности. За 14 лет Он нажил капитал в 60 тысяч франков и полную лавку товара. Он поторговывал на Нормандской улице, где его удерживало дешевизна помещения, и перепродавал свои товары другим продавцам, не гоняясь за большими брушами и побочным заработком. При всех своих сделках он пользовался овернским, иначе говоря, тарабарским наречием. Рамонанк лереял одну мечту. Он жаждал открыть лавку на бульварах, Он хотел стать настоящим антикваром и иметь дело непосредственно с любителями. Надо сказать, что в нем таился выжига, готовый на все. От привычки к физическому труду лицо его стало стоически бесстрастным, как у солдат 1799 года, а от постоянной возни с железом, так как он все делал сам, оно покрылось слоем металлической пыли, впитавшейся в потную кожу, и стало непроницаемым. Романанг был приземистый жилист, в его холодно-голубых свиных глазках сосредоточилась насмешливая хитрость, еврейская алчность, в них не было только притворного самоуничижения евреев и их глубокого презрения к христианам. Отношения между читой Себо и семьей Романанка были отношениями благодетеля к благодетельственному. Тетка Себо не сомневавшись в крайней бедности Увернца, продавала ему по властнословно дешевой цене остатки от обедов господина Шмуке и мужа. Рамонанг платил ей два с половиной сантима за фунт черствых корок и хлебных крошек, полтора сантима за миску картошки и в том же роде за все остальное. Никто не мог предположить, что Рамонанг ведет дела на свой страх и риск. Он всех уверял, что работает на Мунистроле и вечно плакался, что его обирают богатые торговцы, и супруги Сибо искренне жалели романанков. Уже 11 лет оверниц носил все те же плисовые штаны, плисовую куртку и плисовый жилет, но эти три атрибута национального костюма Авернцев истрели заплатами, которые Себо ставил ему даром. Как видно, евреи не только те, кто исповедует иудейскую веру. «Вы это не насмех, Романанг?» — спросил привратник. «Достаточно ли это дело, чтобы от такого богатства дожить так, как живет господин Понс? У него никогда и ста франков нет». «Все они любители такие», — наседательно изрек Романанг. «Значит, вы и вправду думаете, что у моего хозяина добра на семьсот тысяч франков?» Одних картин настолько. У него такая картина есть, что запросил он за нее пятьдесят тысяч. Я бы не удивился, и деньги хоть из-под земли, а достал бы. Видали, у него есть бронзовые с эмалью рамочки, а в них портреты на красном бархате. Так это эмали то за которые один министр, бывший москотельщик, по тысяче экю за штуку отваливает при глаза полезли на лоб. «Там их тридцать штук в обеих рамах», — сказала она. «Но вот теперь сами про него понимать можете, какой он есть богаче». Голова закружилась у тетки Сибо. Она разом повернулась, и в мгновение ока исчезла за дверью. Она дала себе слово настоять, чтобы старик Понс вспомнил о ней в завещании по примеру других хозяев, отказывающих своим экономкам пожизненную ренту на зависть всем кумушкам квартала Море. В мыслях она уже перебралась в деревню неподалеку от Парижа, уже разгуливала по собственной усадьбе, разварила цветы, кормила кур и доживала свой век на покое, как королева вместе со своим муженьком, ангелом, неоцененным по достоинству, вполне заслужившим такое счастье.